Глава пятая. Партизанская война в Москве. Они вышли на Тверской бульвар. До войны Петр любил здесь гулять. Только Тверской во всей Москве имеет право именоваться бульваром. Высокие березы, скамейки, посыпанные белым песком, дорожки. Сейчас часть берез оказалась спилена, очевидно, на дрова. На уцелевших деревьях висели казненные поджигатели. Особенно много их было перед домом римского Корсакова. «Выбирайте себе сук по вкусу», — ухмыльнулся один из конвоиров, вынимая трубку. «Дальше вас не поведем». «Что он вякнул?» — насторожился Саша Батырь. Петр перевел, и взгляд у налетчика сразу изменился. Из угрюма покорного сделался лихим и веселым. «А не пора ли нам обидеться?» Покажем фитюкам русскую силу. Действительно, теперь, когда Ольги с ними не было, руки у беглецов оказались развязаны. Карабинеров всего четверо, и они явно не понимают, что такое Саша Батырь. «Эй, свинья!» — почувствовал неладное старший и приставил к груди уголовного карабин. Тот посмотрел на него снисходительно сверху вниз, и одним движением вырвал оружие. Другие конвойные начали вскидываться, но Охлестышев, в прыжке раскинув руки, как крылья, сбил двух из них на землю. Последний успел отстраниться, и теперь целил Саше в лоб. «Черт!» Петр, удерживая барахтающихся под ним французов, ничем не мог помочь товарищу. Тут сзади грохнул выстрел, и череп карабинера словно разошелся по швам. Какие-то люди подбежали к каторжнику и быстро прикололи тех, кого он накрыл собой. Четвертого Батырь поднял на воздух и с силой хватил головой о камни. С конвоем было покончено. Поднявшись, Петр осмотрелся. Вокруг стояло несколько по-разному одетых людей. Один, крепкий, молодцеватый, с седыми усами, был в мундире лейб-гвардии егерского полка с нашивками старшего унтерофицера. Пуговицы и арматура кивера отливали начищенным металлом, словно егерь вышел на парад. В руках он держал дымящийся штуцер. — Спасибо, — сказал ему Охлестышев, — если бы не твой выстрел. — Пустое, — махнул тот рукой. И так сбирались их перебить. Но вы славно начали. Решили тогда поглядеть. Вдруг без нас обойдетесь. Сгодились. Со стороны Страстной площади послышались крики, и на бульвар высыпал патруль из фузелеров. До них было пятьдесят саженей. «Тикать надо!» — рявкнул Батырь, торопливо собирая оружие с мертвых конвоиров. «Сейчас я их отважу», — сощурился унтерофицер, передавая соседу разряженный штуцер. Тот вручил ему свое ружье, а принятое стал торопливо заряжать. Егерь выстрелил почти не нецелес. Офицер, что бежал впереди, сломался в коленях и упал ничком. Фузелеры замешкались. Егерь вновь заменил оружие и следующим выстрелом сбил второго противника. Патруль рассыпался. Французы укрылись за деревьями и открыли ответный огонь. Не обращая на него никакого внимания, унтерофицер принял заново заряженный штуцер. На этот раз он целился чуть дольше. Выстрел — и рухнул еще один противник. Оставшиеся не выдержали и начали убираться с бульвара назад. «Не поеде отрыжка!» Удовлетворенно кивнул загадочный егерь. «Уходим!» Вместе с беглыми русских оказалось семеро. Подобрав ружья с подсумками, они быстро зашагали в сторону бронных улиц. Уже через несколько минут преследование их сделалось невозможным. Дома в паутине переулков перестали существовать. Они или обрушились, или превратились в выгоревшие изнутри пустые коробки. Груды кирпича и дымящихся обломков сложились в устрашающий пейзаж. Идти вглубь не хотелось. Пройдя извилистым путем сожжений двести, отряд остановился во дворе бывшего особняка. Тот полностью сгорел со всеми постройками. Посреди пепелища стоял целый невредимый колодец с воротом, но без ведра на цепи. Рядом лежал обугленный лист кровельного железа. Унтерофицер топнул по нему трижды и негромко сказал «Смоленск». Лист отъехал в сторону и открылся лаз. Спустившись в него вместе со всеми, Охлестышев оказался в обширном и глубоком подвале. В одном его углу лежали рагожи и тулупы, стояли сундуки. К стене было приставлено несколько ружей. В другом пылало жаром, Большая печка. На вьюшках булькала в огромной кастрюле варево, распространяя вокруг удивительные ароматы. В свете масляной лампы молодая девушка по виду из дворовых чистила картошку. «Мы дома», — сказал егерь, аккуратно ставя в угол штуцер. «Пора завести знакомство». Семеро мужчин сошлись в круг. «Купец Головтеев». Назвался самый старый, с седой бородой, но жиристый и гибкий. Тюфякин, коснулся Картуза, дядька лет сорока с лукавыми глазами. Коренной москвич и сиделец долговой ямы. — Засима Гурьевич Соловаров, — сказал корпусный мужик лет тридцати пяти, свирепой наружности. — Староста артелей нищих, что при Симонове монастыре. «Староста ухмыльнулся Саша Батырь. «А по виду гайменник». «Гайменник здесь, а я!» — скромно пояснил молодой парень с румяными щеками и русыми мягкими волосами. «Васькой Пунцовым кличут». «Чьих будешь?» «На грузинах промышляли». «У говеша в подмастерьях ходил?» «А сам-то он где?» Убили говеша третьего дня. без Беспальцы повесили. Примечание. без Беспальцами москвичи называли вестфальцев. Конец примечания. Эх, жалостно! Клевый был масс, справный душегуб. Примечание. Масс. Главарь шайки. жаргонное. Конец примечания. Егерь вышел в середину круга. Ну, а главный здесь я. Зовут отчаянно в сила Еремеевич. Старший унтерофицер офицер егерского полка. Отстал от своих, когда раненых размещал. Воюю вот с ними. А вы кто такие? Я зовусь Саша Батырь. Сидел в бутырке под следствием, отлучился, когда эта каша заварилась. Батырь? Я б тебе слыхал. — обрадовался Пунцовый. — Первый среди нашего брата силач. Это ведь ты в Волчьей долине верховодишь. Мой притон. А я, Хлестышев Петр Серафимович, приговорен к двадцати годам каторжных работ. Отлучился вместе с Сашей, мы с ним, товарищи. — Из благородных я смотрю, — защурился егерь. — Был, да весь вышел. — За что каторгу выписали? «Облыжно», — одним словом пояснил Петр. «Ну, нам это все равно. Будь хоть пес, лишь бы яйца нес. Ты уж не обижайся, твое благородие, но мы с тобой будем по-простому. Тут бар нету». «А со мной и надо по-простому». Отчаянно, согласно кивнул головой, и обратился к девушке. «Машутка, как там щи?» «Поспели, Сила Еремеевич. Разложи так, чтобы и гостям хватило» и хлеба побольше нарежь». Через пять минут, довяз и обжигаясь, Петр с Сашей уплетали густые, неимоверно вкусные щи с говядиной. Гостям щедро выделили порции, поэтому они наелись досыто и осоловели. Новые товарищи посмеивались. «Ложка узка таскает по три куска. Надо ее развести, чтоб таскала по шести». Натощак ничего в рот не лезет, — в тон им отвечал Батырь, с хрустом разгрызая сахарную косточку. — Сколько ден горячего не видали? — спросил егерь, подсаживаясь к ним с трубкой в завершение обеда. — Да почитай, что шесть, — ответили Батырь и Саша, облизывая ложку. — Одну свеклу печеную хростали. Чуть не сдох в сухомятку-то. С моим сложением оно особенно тяжко. Спасибо, господин отчаянно. Вот теперь можно и поговорить. Примечание «хростать» есть, жаргонное. Конец примечания. Егерь затянулся, внимательно посмотрел на новеньких. — Я солдат, — сказал он буднично, без всякого пафоса. — Присягал. А москву ишь отдали. «Мы отдали армию, с нас и спрос. Потому раз я тут, режу французов». «Партизаны» это зовется. «Ребят собрал, тоже на Бонапарта обижены. Мы никого не обязываем». «Кому что, — его совесть подсказывает. Вы люди партикулярные, однако приглашаю. Поступайте в команду, скучно не будет». «А ежели не захотим?» — осторожно поинтересовался Петр — «Не волить не стану, но отсюда попрошу. На довольстве только кто воюет». Беглые переглянулись. «А если согласимся?» «Тогда порядки, как в армии. Мой приказ — закон. За неисполнение — расстрел. Решайте. Учтите. С нами вас могут убить. Мы без дела не сидим. И без вас могут убить» махнул рукой Батырь. «Мы хотим ухорты, а посчитаться хочется. Мясо они на иконах рубят, сволочь. Я им покажу, как в Москву без спросу приходить». Примечание. «Мухорт, статский, партикулярный человек». Жаргонное. Конец примечания. «Значит, остаетесь?» «Да», — ответил за обоих Петр. «Идти нам все равно некуда, а руки действительно чешутся. Поступаем под твою команду. Говори, что нам делать». «Выходим мы по ночам», — пояснил егерь. «Это сегодня вам так свезло, за хлебом лазили. А так, как стемнеет, кто не спрятался, я не виноват». «Много вы их уже», — поинтересовался Ахлестышев. «Не считал», — строго ответил унтер-офицер. Но пока из Москвы не уберутся, отпусков у нас не будет. Нынче же посмотрю вас в деле. Как стемнело, партизаны выбрались из укрытия и направились к Валам. Перед выходом Сила Еремеевич объяснил боевую задачу. В церкви Бориса и Глеба на Поварской саксонцы поставили лошадей, а в алтаре устроили отхожее место. Это рассказала жена Тюфякина. Заодно беглецы узнали историю сидельца долговой ямы. Федот был до войны обычным московским жителем. Ходил в церковь, пил полугар, играл с соседом в тавлею, торговал по мелочи с кабиным товаром на Смоленской площади. Примечание Тавлея, Шашки. Конец примечания. Как он сам про себя сказал, ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Вдруг захотелось Тюфякину стать купцом. Он занял 500 рублей ассигнациями у какого-то менялы, чтобы открыть извозное дело. Но деньги пропил, а дело не завел. Миняла посадил должника во временную тюрьму в подвалах Монетного двора, где тот и дождался прихода французов. Перед самым бегством московского начальства в тюрьму явился какой-то молодой адъютант... Сидельцев оказалось более полутора ста человек. Мещане, дворовые, дезертиры и даже один опустившийся майор из отставных. Примечание. Адъютант. Это был Обрезков, адъютант генерал-губернатора Москвы, графа Растопчина. Конец примечания. Офицер велел освободить всех, но перед этим взял с арестанта в клятву перед иконами, что они выполнят патриотический долг. Два десятка сидевших с ними евреев ушли просто так, без клятвы. Неудавшийся воза промышленник не понял, насчет какого долга он поклялся. Решил, что речь шла о тех пятистах рублях, что он обязан вернуть меняли. Ну, раз побожился, надо выполнять. Тюфякин прибежал домой, наскоро обнял жену, и отправился на Красную площадь грабить новые ряды, чтобы было из чего возвращать кредитору. Набрал целую наволочку серебра, радостно притащил домой, а там какой-то француз заворачивает его Степаниде подол. Тюфякин выбрал из добычи жирандоль потяжелее и забил им насильника до смерти. Примечание, жирандоль. Подсвечник на несколько свечей. Конец примечания. После чего пришлось мыть полы, прятать труп и упрашивать соседей не выдавать его. Одного из сожителей взяточника Подьячева Тюфякин однажды поколотил по пьяному делу. Теперь обиженный сосед собрался отомстить. Нечаянному патриоту пришлось пуститься в бега. Два дня он шлялся по городу, играя на перегонки с пожаром, пока не попался на глаза Силе Еремеевичу. Тот выслушал историю и принял сидельца в отряд. Тихий обыватель в мирной жизни, на войне Тюфякин оказался лихим головорезом, а жена его вела для отряда разведку. В одну из ночей егерь зашел на поворскую и поговорил там с подьячим по душам. Так поговорил, что изменник под утро бежал с квартиры. Теперь сиделец иногда отлучался на ночевку домой. Тот уцелел в огне. В особняке напротив поселились саксонские гусары, а хозяев выгнали в подвал. Новые жильцы вели себя беспардонно. Партизаны решили их наказать, и за предыдущие ночи трое гусар исчезли без следа. Уцелевшие встревожились и ходили теперь только с оружием, большими группами. И вот сегодня решено было... Отучить их гадить в алтаре. Семь фигур крались среди еще дымящихся руин. В Москве впервые за неделю наступила ночная темнота. Прекратился стрехдневный нескончаемый ливень, и одновременно с ним прекратился пожар. Под ногами хлюпало, в воздухе пахло гарью и горелым мясом. Под остовами рухнувших домов еще тлел огонь, но уже затухал. Кое-где среди пепелища попадались целые здания, флигели или дворовые постройки. Их партизаны обходили стороной. Там наверняка был неприятель. По улице прошел патруль из десяти пехотинцев с офицером. Солдаты держались кучно, и ружья имели на изготовку. Вдруг за углом послышались выстрелы. Вместо того, чтобы бежать туда, французы развернулись и припустили в обратную сторону. «Славно мы их воспитали», — довольно прокомментировал отчаянно. «Полагаю, из домов никто не выйдет». Действительно, пальба за углом не утихала, но улица оставалась пустой. В соседнем особняке зажегся огонь, послышались немецкие ругательства. Часовой выставил из парадного ствол карабина и застыл на стороже. «Тут вюртембергские конные егеря стоят», — шепотом пояснил Сила Еремейч. «Третьего дня мы их побили. Теперь до утра не лягут, дристуны. Обойдя конные егерей сзади, партизаны пробрались на поворскую. Вышли на угол скотерного, осмотрелись. «Никого». Стрельба стала удаляться. Вокруг лишь кромешная тьма и ночные шорохи. Семерка броском достигла храма и укрылась за оградой. Со стороны хлебного переулка обнаружилась калитка. Осторожно ступая, партизаны вошли сначала в ограду, а потом и в саму церковь. Тихо, холодно, за стеной ржет лошадь и густо пахнет экскрементами. Выяснилось, что конюшню захватчики обосновали в трапезной. Там стояло двенадцать строевых лошадей и четыре вьючных. Лежали в углу охапки сена, громоздились мешки с овсом. Часового не было. Отхожее место саксонцы устроили в небольшом зимнем алтаре. Отчаянно жестами расставил своих бойцов на позиции, и они принялись ждать. Через полчаса появилось сразу два гусара. Передний нес агарок свечи. Он привычно зашел в алтарь, стянул чикчиры, уселся на корточки и был тут же зарублен ударом топора. Второму приставили к шее кортик и велели молчать. Егерь подозвал к себе Ахлесташева. «Объясни ему работу». «Пусть приберет за своими. Тогда оставим жить». Ахлесташев вместо объяснений взял перепуганного саксонца за волосы и как нашкодившего кота стал тыкать носом в дерьмо. При этом приговаривал по-немецки, «Ах ты, скотина! Я тебе покажу, как гадить в храме! На, угостись! Еще! Еще!» Тыкал долго, потом разогнул и сказал, «Сейчас ты все здесь вымоешь, дочисто. Заупрямишься или станешь звать на помощь, убьем». Батырь сорвал с плеч гусара Доламан, сунул в руки поильное ведро с водой. Тот трясся от страха, на перепачканном лице прыгали губы. Пленный понял, наконец, что от него требуется. Он наклонился, окунул тряпку в ведро, отчаянно в сильным пинком сбил его с ног и приказал Охлестышеву «Скажи, в святом месте надо бы настоять на коленях» тем более после такового греха. Петр перевел. Саксонец тут же упал на колени и принялся усердно намывать пол собственным доломаном. При этом он испуганно косился на русских и бормотал, просительно заглядывая каторжнику в глаза. «Я стараюсь. Смотрите, как я стараюсь. Я сделаю все, и очень хорошо. Все, что прикажете. Только не убивайте меня. Ведь я еще так молод и не видел жизни». Партизаны огарком светили пленному и командовали. Вот еще здесь подотри, и здесь не забудь. Живее немец, перец. Умел срать в Божьем храме, умею убрать. Вдруг с улицы раздались шаги, и чей-то встревоженный голос окликнул: Андреас! Карл, где вы там? Почему так долго? У вас все в порядке? Все замерли. Но Петр немедленно ответил саксонским выговором. «Иди скорее сюда, мы тут такое нашли! Много серебра!» Гусар забежал в темноту и налетел на нож Саши Батыря. Убитого аккуратно положили на сено. «Продолжай!» — приказали пленному, и тот взялся за уборку с удвоенной энергией. Через четверть часа Сила Еремеевич внимательно осмотрел зимний алтарь и остался доволен работой гусара. Тот стоял в одной рубахе, ни жив, ни мертв, по измазанному экскрементами лицу текли слезы. «Ладно», — милостиво махнул рукой унтер-офицер, «иди, ведро с помоями унеси, чтоб вылил за оградой, своим передай. Ежели еще кто в храме нагадит, сожгу весь взвод, ни одного живым не выпущу, «Я все знаю, сколько вас, где стоите, чего пьете, жрете, смотри у меня». Гусар слушал перевод и согласно кивал головой. «Вот еще. Чтоб лошадей в храме к утру уже не было, приберитесь за собой. Двери все заколотить, чужих не пускать. Я следующей ночью приду, проверю. Где говно найду, пеняйте на себя. Свободен». Гусар подхватил ведро и на негнущихся ногах направился к выходу, а партизаны быстро выскользнули через другую дверь и садами пробрались в хлебный переулок. Кругом по-прежнему было тихо, не особо таясь, семь человек пересекли Никитскую и углубились в Бронную улицу. Сила Еремич, ты что? За правду придешь завтрашней ночью проверять, спросил Петр, а то. Мое слово тверже гороху. Так ведь они тебя там дожидаться будут. Тем хуже для них. А что ты сможешь сделать, если тех гусар в засаде наберется человек тридцать? Всех не перебьешь, только голову сложишь. И наши заодно. Сразу видать, твое благородие, невоедный ты человек. Я что, дурак без разведки лезть? Вызнаю все сначала. Егерского унтерофицера в ловушку не заманишь, чтоб ты знал. И что тогда? Накажу, как обещал. Но в следующий раз Степанида поможет. Они аккуратно, супротив нее, стоят. Сожгу к чертям. Отряд благополучно вернулся в свое подземное убежище. Большинство сразу завалились спать, а новенькие уселись покурить с командиром. Отчаянно, впосасывая скромную пенковую трубку, сказал, «Ну что, новобранцы, годитесь, берем. Ты, Петр, языками владеешь, оно полезно. Будем думать, как через это больший урон нанести». «Какие на завтра будут приказания?» «До темноты отдыхайте. Я разведаю поварскую. Ежели саксонцы послушались, пусть живут». Других, кого кончим. В Кривоникольском переулке ихний полковник стоит. Его будет очередь. А если не послушались? Средь бела дня пожгем. Ночь-то они в засаде просидят, нас дожидаясь. Утром их сморит, тут и спалим. При свете опасно, французов полно. Ты хоть в партикулярное переоденься, а то нас наскочим на пикет. Егерь мотнул головой. «Еще я маскарадов не водил. Нам военным партикулярное носить не полагается. Но мы же партизаны, нам можно. Я русской гвардии старший унтер-офицер форму не сниму. Придется умру в ней. Этим я выражаю свое презрение к французам, ежели хочешь знать». На этом разговор закончился. Беглые легли спать а отчаянно отправился сменить белье. Оказывается, неподалеку жила старуха, которая обстировала егеря. Их командир, казалось, был двужильный,